Глава одиннадцатая. Клад в агре. Наш пленник сидел у нас в каюте напротив железного ящика, которого он так добивался и ради которого так много сделал. Это был загорелый малый с беспокойными глазами, с целой сетью линий и морщин на темном лице, говорившим о тяжелой жизни на открытом воздухе. Его заросший подбородок резко выдавался вперед, указывая, что этого человека нелегко заставить отказаться от распринятого намерения. Ему могло быть около пятидесяти лет, так как в густых черных волосах виднелась сильная седина. Лицо в спокойном состоянии было скорее приятно, но в гневе нахмуренные брови и упрямый подбородок придавали ему, как мне уже довелось видеть, страшное выражение. Теперь он сидел закованными в кандалы руками, с опущенной на грудь головой, смотря своими зоркими, блестящими глазами на ящик. Цель и объяснение всех его желаний и действий. Мне казалось, что на его суровом, сдержанном лице выражалась скорее печаль, чем гнев. Один раз он взглянул на меня, и что-то вроде иронии мелькнуло в его взгляде. — Ну, Джонатан Смоль, — сказал Холмс, закуривая сигару, — сожалею, что дело дошло до этого. — И я так же, сэр, — откровенно ответил он. — Не думаю, чтобы мне удалось выпутаться. Клянусь Библией, я не поднимал руки на мистера Шольта. Этот маленький адский пес Тонга бросил в него одну из своих проклятых стрел. Я не принимал никакого участия, сэр. Мне было жаль его как родного. Я ударил чертенка веревкой, но дело было сделано. Я ничего не мог поделать. — Возьмите сигару. — сказал Холмс. — И выпейте-ка глоток из моей фляжки, так как вы очень промокли. Как могли вы ожидать, что такой слабый, маленький, черный человечек может держать мистера Шольта, пока вы спускались по веревке? — Вы знаете все, как будто сами были там, сэр. Правду сказать, я надеялся, что в комнате никого не будет. Я знал довольно хорошо обычаи дома, а в это время мистер Шольта обыкновенно отправлялся ужинать вниз. Я не стану делать тайны из этого дела. Лучшей защитой для меня будет чистая правда. Будь это старый майор, я пошел бы с легким сердцем на виселицу. Я также задумался бы убить ножом, как выкурить эту сигару. Но чертовски тяжело что придется болтаться из-за молодого Шольта, с которым у меня не было никакой ссоры. Вы находитесь под надзором мистера Этальни Джонса из Скотланд-Ярда. Он привезет вас ко мне на квартиру. И я попрошу вас рассказать всю правду, и тогда я надеюсь, что могу быть полезен вам. Мне кажется, я могу доказать, что этот яд действует так быстро что покойный умер, прежде чем вы добрались до комнаты. — Это правда, сэр. Никогда в жизни я не пугался так, как когда влез в окно и увидел его улыбающимся мне, опустив голову на плечо. Это страшно потрясло меня. Я чуть не убил Тонгу, да и убил бы, если бы он не увернулся. Потому что он, по его словам... Оставил дубину и несколько стрел, которые, вероятно, и помогли вам напасть на наш след, хотя я не понимаю, как вам удалось поймать нас. Я не чувствую злобы против вас, но, право же, странно, — прибавил он с горькой улыбкой, — что я, имеющий полное право на полмиллиона, должен был провести одну половину жизни строя волнорез на Андаманских островах, и другую рою канавы для осушения почвы в Дартмаре. Дурной был тот день, когда я в первый раз увидел купца Ахмета и узнал о кладе в Агре, который всегда приносил собой проклятие своему владельцу. Ему он принес смерть, майору Шольта страх и угрызение совести. мне «Рабство на всю жизнь!» В эту минуту Этальней Джонс просунул голову и плечи в крошечную каюту. — Чисто семейное собрание, — заметил он. — Я думаю, не выпить ли глоток из этой фляжки, Холмс? Ну, я полагаю, мы можем взаимно поздравить друг друга. Жаль, что мы не взяли живьем того молодца, хотя нечего было делать. Нам еле удалось догнать их. Все хорошо, что хорошо кончается, — сказал Холмс. Но, конечно, я не знал, что у Авроры такой хороший ход. Смит говорит, что она одной из самых быстроходных судов на реке, и что если бы у него был помощник, нам бы не догнать ее. Он клянется, что ничего не знал о деле в Норвуде. — Да, не знал, — крикнул наш пленник. Я выбрал его баркас, потому что знал, что у него самый быстрый ход. Мы ничего не говорили ему, а только хорошо платили и обещали еще больше, если доберемся до нашего корабля Эсмеральда Гревзенде, отправляющегося в Бразилию. — Ну, если он ничего не сделал дурного, то мы позаботимся, чтобы и с ним не произошло ничего дурного, хотя мы быстро ловим кого следует. Но не торопимся осуждать. Смешно было видеть, как самонадеянный Джонс напустил на себя важность по случаю поимки преступника. По легкой улыбке на лице Шерлока Холмса я увидел, что он не пропустил мимо ушей слов полицейского. — Мы сейчас будем у вокзального моста, — сказал Джонс, — и высадим вас вместе с складом доктор Ватсон. Нечего вам говорить, что я беру на себя большую ответственность. Это не вполне правильно, но договор есть договор. Однако я должен по долгу службы послать с вами полицейского, так как у вас такая драгоценная поклажа. — Вы, конечно, поедете в Кэбби? — Да. — Как жаль, что нет ключа. Вам придется взломать ящик. — Где ключ, мой милый? — На дне реки, — кратко проговорил Смоль. м, -м, -м напрасно вы это сделали. итак у нас достаточно дела, благодаря вам. Однако, доктор, я думаю, нечего предупреждать вас, чтобы вы были осторожны. Привезите ящик обратно на Беккер-стрит, вы найдете нас по дороге на станцию. Меня высадили у вокзала. Вместе с тяжелым железным ящиком и с толстым добродушным полицейским инспектором. Через четверть часа мы были у миссис Сосиль Форестер. Служанка, казалось, удивилась такому позднему посетителю. — Миссис Форестер уехала в гости, — объяснила она мне. — И, вероятно, вернется очень поздно. Но мисс Морстон была в гостиной. И потому я отправился в гостиную с ящиком в руках оставив любезного инспектора в кэбби. Она сидела у открытого окна, в платье из белой прозрачной материи, с красной отделкой у ворота, рукавов и у пояса. Мягкий свет от лампы под абажуром падал на откинувшуюся в кресле фигуру, играл на ее милом серьезном лице и окрашивал тусклым металлическим светом пряди густых волос. Одна белая рука безжизненно упала с кресла, и вся ее поза и фигура были полны меланхолии. При звуке моих шагов она вскочила с кресла, и яркий румянец удовольствия и удивления залил ее бледные щеки. — Я слышала, как подъехал Кэп, — сказала она, — и подумала, что, может быть, миссис Форестер вернулась так рано но никак не воображала, что это вы. Какие новости привезли вы мне? — Я привез вам нечто лучшее, чем новости, — сказал я, ставя на стол ящик и говоря весело и громко, хотя на сердце у меня было тяжело. — Я привез вам нечто, стоящее всех новостей в мире. Я привез вам богатство. Она взглянула на железный ящик. — Это и есть клад? — спросила она довольно хладнокровно. — Да, великий клад Агры. Половина его принадлежит вам, другая — Тадеусу Шольта. Обоим вам придется на долю по двести тысяч, подумать только. Годовой доход в десять тысяч фунтов. Мало найдется в Англии более богатых людей. Ну, не чудно ли это? Я думаю, что я переиграл, и что она подметила неискренность моего восторга и поздравления, так как заметил, что она немного приподняла брови и странно посмотрела на меня. — Если я получила богатство, то обязана этим вам, — сказала она. «Нет — Нет-нет, — ответил я, — не мне, а моему другу Шерлоку Холмсу. При всем добром желании я не мог бы разрешить загадки, трудные даже для его аналитического ума. И то одно время мы чуть было не потеряли след. — Пожалуйста, сядьте и расскажите мне все, доктор Ватсон, — проговорила она. Кратко я рассказал ей все, что произошло с тех пор, как я видел ее в последний раз. Оригинальный метод Холмса, находку Авроры, появление Этальния Джонса, Нашу вечернюю экспедицию и дикую охоту на Темзе. Она слушала мой рассказ сгоревшими глазами и полуоткрытым ртом. Когда я говорил о стреле, пролетевшей так близко от нас, мисс Морстон так побледнела, что я испугался, что она упадет в обморок. — Это ничего, — сказала она, когда я поспешно налил ей воды в стакан. — Прошло. Мне тяжело было услышать, что я подвергала моих друзей такой опасности. — Дело прошлое, — ответил я. — Я не буду больше рассказывать вам мрачных подробностей. Обратимся к более приятному, светлому. Вот клад. Что может быть приятнее? Я выпросил позволение привезти его с собой, думая, что вам будет интересно первый взглянуть на него. «Какой хорошенький ящик!» — сказала она, наклонясь над ним. «Это, вероятно, индийская работа. Да, работа бинарезского мастера. А какой тяжелый!» — вскрикнула она, пробуя поднять ящик. «Ящик сам по себе должно быть иметь значительную ценность. Где ключ?» «Смоль бросил его в темзу», — ответил я. «Придется взять кочергу миссис Форестер». В передней части ящика была задвижка в виде изображения сидящего Будды. Я всунул под нее кочергу и поднял ее как рычагом. Задвижка открылась с шумом. Дрожащими пальцами я откинул крышку, и оба мы замерли от удивления. Ящик был пуст. Драгоценности пропали, спокойно сказала мисс Морстон. Словно камень упал у меня с души, когда я выслушал эти слова и понял их значение. Я и не подозревал, как меня угнетал этот клад из агры. Без сомнений, это было эгоистичное, нехорошее чувство, но я сознавал только, что золотая преграда между нами пала. — Слава Богу! — от всей души произнес я. Она взглянула на меня с мимолетной вопросительной улыбкой. — Почему вы говорите это? — Потому что теперь вы стали доступны для меня, — сказал я, беря ее за руку, которой она не отняла. — Потому что я люблю вас, Мэри, так сильно, как когда-либо любил мужчина. Потому что этот клад, это богатство налагало печать молчания на мои уста. — Теперь, когда все это пропало, я могу сказать, как я люблю вас. Поэтому-то я и сказал «Слава Богу». — И я говорю «Слава Богу», — прошептала она, когда я обнял ее. — Кто бы там ни потерял клад, но я знаю, что в этот вечер я нашел свое сокровище.